Эпилог. В заключении ГВПК по делу Шилотаврина Петра Ивановвича и Шиловой Адамчик Лидии Яковлевны Шилотаврин признан виновным в том, что он состоял на службе в действующей Красной армии, а во время боя в мае 1942 года в районе города Ржева изменил Родине, добровольно перешёл на сторону немецко-фашистских войск. Находясь в плену у немцев, он в августе 1942 года был завербован в антисоветскую организацию русскую трудовую народную партию, а в июне 1943 года в городе Вене завербован сотрудником Гестапо в качестве агента германской разведки. В начале сентября 1943 года, будучи доставленным в Берлин, в главное управление Гестапо Это руководитель рабочих германского разведывательного органа Грейфи и Хеллигенхаупте получил задание и инструктаж на совершение террористических актов в отношении руководителей ВКПБ и советского правительства с сентября 1943 года по сентябрь 1944 года, находясь при германском разведывательном органе Цепелин Норт в городе Пскове, а затем в городе Риге. Под руководством начальника этого органа Крауса Отта проходил специальную подготовку как агент террорист. Он отличался систематически тренировался в стрельбе из разных видов ручного оружия. Приняв задание германских органов на совершение террористических актов в отношении руководителей ВКПБ и советского правительства, в июне 1944 года самолётом был направлен для переброски в советский тыл, но вследствие того, что в полёте немецкий самолёт был повреждён огнём советских войск и вынужден возвратиться. Затем, после новой подготовки, будучи снабжённым германскими разведорганами пистолетами в количестве 7 штук и большим количеством патронов к ним, в том числе с разрывными и отравленными ядом пулями, минами с специальным бронебойным оружием, так называемым Панцеркнаке, а для стрельбы по автомашинам членов советского правительства электроприёмником и радиопереда><чником, а также большим количеством чистых бланков советских паспортов, партийных билетов членов ВКПБ, штампов и печатей различных советских учреждений, большой суммы денег орденами и медалями, включая Золотую звезду героя Советского Союза, с подложными документами на имя Шило Таврина, являющегося якобы героем Советского Союза и заместителем начальника контрразведки Смерч 39-й армии. В ночь с 4 на 5 сентября 1944 года вместе с Родиской Шмеёнкой Шиловой Адамчик Лидии на специальном самолёте был переброшен через линию фронта. При ночной посадке в Кармановском районе Смоленской области немецкий самолёт потерпел аварию, и Шило, Таврин, воспользовавшись имевшимся в самолёте мотоциклом, вместе с Шиловой Адамчик направились в сторону Москвы оно вскоре в пути следования в одном из населённых пунктов были задержаны. Шилова и Адамчик в форме майора, Ашилова и Адамчик в форме лейтенанта советской армии. При задержании у них было изъято перечисленное выше оружие, подложные документы, печати, бланки и 428.500 рублей советских денег. Шилова и Адамчик признаны виновными в том, что она Проживая на оккупированной немецко-фашистскими войсками советской территории в городе Пскове, изменила родине и работала в германском разведорганите Цепелин в качестве машинистки, а затем вступила в сожительство с агентом Гестапо Шилла Тавриным, по рекомендации которого в августе 1944 года была завербована в качестве агента германской разведки, о чём дала соответствующую подписку. После кратковременного обучения на курсах агентов-ратистов при германском разведоргане Цепелин, она по заданию Гестапо в ночь на 5 сентября 1944 года совместно с агентом-террористом Шилло Тавриным на самолёте была переброшена через линию фронта с целью совершения террористических актов против руководителей ВКПБ и советского правительства. Она при обстоятельствах, указанных выше, вместе с Шилло Тавриным была задержана в Кармановском районе Смоленской области. Из приговора том второй, лист дела 417 419. Уголовное дело проверено без обращения в пресс-исполнение закона Российской Федерации от 18 октября 1991 года о реабилитации жертв политических репрессий. Она в предварительном следствии и в суде судила таврен обвиненным в себе в измене родине формы перехода на сторону врага и приготовления к террористической деятельности признал, однако заявил, что осуществлять террористические акты против руководителей ВКПБ и советского правительства не намеревался. Том 1, лист дела 399-404. Том 2, лист дела 403-410, 413, 414, 415. 416. Шиловая Адамчик, признав себя виновной в измене родине, отрецала свою причастность к заданию по совершению террористических актов против руководителей ВКПБ и советского правительства. Том 2, лис дела 87-90, 117-122, том 2, лис дела 404, 411, 413, 414, 416. Кроме того, их виновность в измене Родине и приготовлении к террористической деятельности подтверждается показаниями свидетелей Желенкова Г.Н. Том 2. Лес дело 247-254. 415-й. Авдеева Н.М. Том 2. Лес дело 236-239-й. Джона А.К. Том 2. Лес дело 226-227-й и Корниевой Р.А., том 2-й, лес-дела 208-211-413, протоколом задержания, том 1-й, лес-дела 7-й, 18-й, 22-й, вещественными доказательствами, том 2-й, лес-дела 320-329, и другими собранными по делу доказательствами. Таким образом, анализируя материалы уголовного дела, в их совокупности следует признать, что Авенослуращий Красной армии Шилла Таврин, добровольно сдавшись немцам в плен, проводил враждебные действия против СССР, а именно, добровольно согласился работать на германскую разведку, и с террористическим заданием был направлен в Москву, чем совершил измену родине, то есть действовал в ущерб военной мощи СССР являясь государственной независимости и неприкосновенности его территории, как то переход на сторону врага, а также подготовительные действия к совершению террористических актов против руководителей ВКПБ и советского правительства, за что законно и обоснованно осуждён по статьям 58-16 и 19-58-8 УК РСФСР. В свою очередь, советская гражданка Шилова Адамчик добровольно согласившись работать на германскую разведку и убыв вместе с Шилот Таврином для выполнения террористического задания в Москву в качестве радистки, совершила преступления, предусмотренные статьями 58.1 и 19.58.8 УК РСФСР, за что также осуждена законно и обоснованно. С учетом изложенного, в соответствии с пунктом А ст. 4 и ч. 3 ст. 8, Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года о реабилитации жертв политических репрессий Шилла, он же Таврин, Петр Иванович и Шилова, она же Адамчик, Лидия Яковлевна. Реабилитации не подлежат. Старший военный прокурор 4-го отдела 7-го управления ГВП, полковник юстиции В.В. Яковлев. В мае 2002 года Главная военная прокуратура еще раз провела надзорное производство по делу номер 21098 в отношении П. И. Шила, он же Таврин, и Л. Я. Шиловой. В реабилитации обоим и на сей раз было отказано. Конец книги Текст читал Дмитрий Шабров